Глава седьмая. Руслан. Иногда проснуться в одиночестве после секса — счастье. А иногда — результат игры больного воображения одного из двоих. Пробуждение после ночи с Жанной походило на мистический триллер про исчезновение людей. Под боком Орловой не оказалось. Стоило взглянуть в окно на место, где еще вчера стояла ее машина, стало ясно, что и в доме Жанны нет. «Зашибись!» Вместо «доброго утра» поздравил себя я. Со злости одеяло полетело на пол. Следом за ним от воспоминаний о прошедшей ночи захотелось еще и головой о стену содануть. Может, хоть после этого мозги встали бы на место. Как себя не оправдывая а в науке держать член в штанах за один вечер, я деградировал до уровня зеленого пацана. Мало все же под холодным дождем вечером побегал. Надо было перед сном дополнительно навернуть еще круг по поселку. Босиком, по хлябе и траве. Тогда, глядишь, и не залез бы на Жанну, словно женщин целый год не было. Переход от сонливости к злой бодрости получился быстрым. Вот только спроси, кто на кого злюсь больше, и ответить не смог бы. Как там Жанна сказала? Это всего лишь секс? А я, конечно же, первый встречный, с которым приятно было снять напряжение. Как же, поверил. Может, еще следовало счет ей выставить за использование члена? За амортизацию, мать Счастье Орловой, что удержался и не рванул за ней. Желание догнать было таким сильным, что пришлось втиснуть себя в проклятую душевую кабину и включить холодную воду на полный напор. В свете произошедшего ночью вчерашний благородный порыв казался верхом идиотизма. Ярость заслоняла собой любые другие эмоции. Ни сожаления, ни стыда. Одна неразбавленная спасительная злость. На ней, как на реактивном топливе, все сборы на даче заняли минут пятнадцать. Бросив в машину свои вещи и забытые Жанной расческу и шорты, я, не завтракая, направился в город. Нога вросла в педаль газа. Как останавливался на красный, не замечал. И только уже дома, в родных стенах, бешенство постепенно стало угасать. Руки, наконец, перестали сжиматься в кулаки, а челюсти стискиваться, будто я пытался перекусить самого себя. Внешне мое состояние можно было принять за спокойствие. Даже кофе удалось выпить, не разбив чашку. Только внутри, на смену злости, пришел гадкий липкий стыд. Чтобы я еще больше почувствовал себя подонком. Память услужливо подсунула горячие картинки со злосчастным диваном на даче. Только уже со Светой. С моей Светой. А перкот был бы милостивее. Не после одной из своих любовниц я не чувствовал подобного. Только с Жанной. Будто она была проводником между прошлым и настоящим. Одна единственная женщина, которой доверял и был должен. Близкая. Что на самом деле мог означать ее побег, думать не хотелось. Женский мозг — космос. У меня не было ни единого шанса разгадать мотивы Орловой. Только одно противное, словно жужжащее над духом бормашина стоматолога подозрение, не давало покоя. Никаких чувств предложить я не мог. Выгорело внутри все после света, а забраться в грязных сапогах, в чужую душу, попользоваться на раз, за такое удавиться было мало. Какой окажется третье, после стыда моего осознания, я даже представлять не желал. Нужно было как можно скорее найти Орлову и посмотреть ей в глаза. Я обязан был убедиться, что ее дурацкая фраза про секс была хоть отчасти правдой. Как оказалось позже, решиться гораздо проще, чем сделать. Телефонную трубку Орлова не брала ни утром, ни днем, ни вечером. Я даже было подумал, что набираю цифры неправильно. За прошедший год она могла сменить номер оператора или еще что-нибудь. Но когда нашел ее входящий, это подозрение развеялось. Если проблема и существовала, то она была в самой Жанне. Устав слушать гудки, после работы я заехал к ней домой. Мысль о том, что могу испортить чей-то вечер, не останавливала. Наоборот. Я подспудно мечтал застать Орлову в чьей-нибудь компании, отдать забытые вещи и со спокойной совестью убраться во своясе. Такое развитие событий объясняло бы и бегство, и неотвеченные звонки. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Все, что мне удалось, попялиться в темные окна квартиры Орловой на пятом этаже и полюбоваться домофоном. Если чей-то вечер в этом шумном городе и был скрашен присутствием Жанны, то встреча состоялась не в ее квартире. Теоретически это должно было меня успокоить, но на практике спокойствия почему-то не прибавлялось. Идиотская привычка закрывать все вопросы мешала забыть о своих опасениях. Словно две параллельные, мы с Жанной не могли пересечься ни во времени, ни в пространстве. Только ее вещи в багажнике подтверждали, что встреча мне не приснилась. На четвертый день, когда вина и гребаные чувства долго начали, наконец, отпускать свои клещи, случилось неожиданное. Удача решила поиграть за мою команду. И в вечернем эфире на радио я услышал голос Жанны. «Поговорим о том, без чего ваша жизнь как булка черства хлеба». «Только я от нечего делать в пробке переключился на волну лайфа, как Орлова начала шоу». «Поговорим о потребности, удовлетворения которой порой не менее важно, чем удовлетворение голода». «О сне», — усмехнувшись, предложил я свой вариант. Но Орлова тут же огласила правильный. «О сексе. С нами в студии врач-сексолог, штатный специалист Центра пограничных состояний Анна Проклова. И сегодня в прямом эфире мы будем развеивать самые известные мифы». Первым моим порывом было переключить волну. Слушать о сексе от женщины, с которой недавно им занимался, было как возвращение в постель. Но на слова «в прямом эфире» заставили сделать кое-что другое. Убедившись, что сзади достаточное расстояние, я ударил по тормозам и резко пересек двойную сплошную. Если в мире существовало место, где точно можно было поймать Орлову, стоило направиться именно туда.